Глава 2. Комплект связи Mario Nintendo 64 DD. Времена, когда NES доминировала на рынке, были золотым веком Nintendo. Ради одобрительного кивка компании сторонние разработчики с готовностью целовали водопроводчику его пятую точку. На вечеринку 16-битных консолей SNES пришла с опозданием позволив Genesis занять не менее прочное положение в индустрии. Продуманные инновации помогли Nintendo попросту переждать поколение 32-битных систем, не считая Virtual Boy, и первыми выкатить на рынок уже 64-битную консоль. Но вот относиться к студиям как к своим холопам она больше не могла. Разработка под 32-битную PlayStation от Sony казалась для всех программистов настоящим раем без необходимости осваивать странные особенности архитектуры систем от Nintendo. К тому же, по сравнению с N64, игры для PlayStation приносили за копию больше денег. Один за другим лучшие разработчики Nintendo из Японии начали делать игры для PlayStation. Сначала Konami и Namco, затем Taito, Data East и Capcom. За ними не отставали и американские студии Midway, Acclaim и EA. К тому времени, когда в своем уходе объявила Square, Nintendo уже билась в истерике. Как удержать хоть кого-нибудь? Что ж, если всем так нужна поддержка дисков, то Nintendo даст ее. Nintendo 64DD звучит как название корсета для почтенной дамы. Представлял собой подключаемый дисковый привод, от английского «диск Drive, отсюда и сокращение DD который крепится к нижней части N64. Это позволило удвоить объем памяти по сравнению с типичным картриджем для консоли. Новая крутая программа под названием Creator могла добавлять в игры детализированные текстуры, персонажей и целые уровни. Расширение работало с перезаписываемыми дисками проприетарного формата и давало возможность геймерам загружать обновления для игр и демо-версии новинок. С ним N64 становилась такой же неуязвимой, как Марио, подобравший звезду. Ясное дело, в первую очередь это был маркетинговый трюк. Но когда возвращаешься к моменту анонса в 1994 год, сама консоль тогда еще носила название «Ультра Секстифо», Кажется, что Ямаути в очередной раз пытался исполнить свою мечту об онлайн-сети Nintendo. Определенно, время пришло. Всемирная паутина к тому моменту прошла путь от текстовых досок объявлений к серии изолированных сетей от провайдеров CompuServe, Prodigy и America Онлайн. Все они предлагали богатый выбор журналов, игр, чатов и социальных функций. Можно было просматривать результаты спортивных матчей следить за фондовым рынком, искать рецепты, читать новости. То есть все то, что Nintendo Network предлагала в Японии еще 10 лет назад. Но к 1996 году на рынок вышли новые игроки. Сайт-каталоги вроде Yahoo и AltaVista позволили пользователям выйти за пределы своих сетей в интернет. Так назвали эту информационную магистраль. Газеты и журналы начали независимо публиковать свой контент. Компании наряду с частными лицами заводили собственные интернет-страницы на geocities.com. Появились даже онлайн-магазины. Amazon.com занимался продажей книг, и то есть игрушек, а e-trade торговал акциями. Мечта Ямаути становилась реальностью. Общество наконец-то использовало свои компьютеры как средство общения. Развивались целые новые виды медиа: веб-сайты, электронная почта, мгновенный обмен сообщениями. Тем не менее, различные сети Nintendo добились лишь скромных успехов. Ямаути со своим клоном ПК мог дать людям доступ в сеть всего лишь за долю от стоимости машин Compaq или Packard Bell, но это оказалось никому не интересно, даже Аракаве. Всему виной был Марио. Марио фактически определил облик Nintendo. Он гарантировал веселые и добрые приключения для детей всех возрастов. Nintendo могла делать деньги из воздуха до тех пор, пока Миемото и его команда будут выпускать качественные игры на консоли компании. Но Марио стал и ее приговором, обрекая Nintendo на судьбу исключительно игровой, а не коммуникационной компании. Список продукции Sony включал PlayStation, DVD и CD-проигрыватели, плееры Walkman, видеомагнитофоны, камеры и стереосистемы. Но она с легкой руки купила студии CBS Records и Columbia Pictures и при этом не потеряла статус производителя электроники. Почему тогда Nintendo не может уговорить покупателей использовать дешевую систему для того, чего вроде бы все и хотят, для выхода в интернет? Идиотский Марио со своей идиотской невинной усатой улыбочкой до тех пор, пока Nintendo будет продвигать Марио как корпоративного маскота, она обречена томиться в золотой клетке игрового бизнеса. Бизнеса, который сжимается из года в год. Вся игровая индустрия пошла на спад, и Маути со своей несравненной эрудицией видел это совершенно ясно. Процесс может занять десятилетия или даже больше, но интернет, как он знал наверняка, станет для грядущего поколения главным видом развлечений. Примерно так же телевидение когда-то потеснило киностудии. Люди, которые не захотят играть в игры, уже появились на свет. Что ж, если Nintendo застряла с Марио, то пусть он отрабатывает каждую копейку. После того, как все игровые разработчики ушли на пастбище позеленее, выпуск главных игр Nintendo стал для компании еще важнее. Для такого рода дорогостоящей разработки она находилась в неплохой форме. На протяжении десятилетий большая N разрабатывала и продвигала каждую крупную игру как летний фильм-блокбастер. Игровая индустрия зарабатывает примерно так же, как кино. Пара игр становится хитами и привлекает большую аудиторию, а потом все идет на спад. Нет только эквивалента для фильмов среднего пошиба или какого-нибудь популярного сериала. В 90-х игра либо продавалась миллионными тиражами с ведром попкорна в придачу, либо проходила никому не нужной. С достаточным количеством первоклассных игр Nintendo могла бы пережить уход сторонних разработчиков. Кто вообще обращал на них внимание, если все прилавки магазинов еще пару лет были забиты в основном тайтлами от Nintendo? Большинство других игр предлагали лишь иллюзию выбора. В реальности они продавались примерно как запылившиеся коробки с порошковым кексом или банки с фасолью в центральном отделе 7-Eleven. Владельцы N64, как в свое время обладатели NES и SNES, хотели игры от Nintendo. Mario, Линка и, может, кого-нибудь еще на сдачу. Так начался грандиозный проект по выходу за пределы привычных двух измерений, который затронул как Nintendo, так и остальных участников игровой индустрии. Каждая 2D-франшиза через пот и слезы должна была понять, что предлагать геймерам в новом виртуальном мире. Буквально каждой игре предстояло набить пару шишек. Этот переход породил совершенно новые виды геймплея, а следовательно и новые виды игр. Том Прайдер, на первый взгляд, может показаться всего лишь калькой Pitfall, супермоделью в главной роли, но геймплей в ней ощущается совсем по-другому. Да, сюжеты идентичны, но если игра от Atari — пробег с препятствиями, то новая 3D-игра — смесь головоломки и экшн адвенчуры Каслвания после пары неловких трехмерных попыток вернулась к 2D-формату. С Мегамен и Mortal Kombat произошло то же самое. В просторных 3D-декорациях, вместо плоских арен, наполненных врагами и препятствиями, они теряли весь свой шарм. Можно изменить форму, но не содержание. Марио этот прыжок уже сделал, но в руках он держал не просто одну франшизу. Не считая классические тайтлы, от Марио зависели Donkey Kong, Super Mario Land, Mario «Марио Mario Kart, Game and Watch Gallery, Yoshi's Island, Super Mario RPG и «Доктор Mario. Если N64 хотела произвести своей подборкой хорошее впечатление, то все эти игры должны перейти в 3D и как можно скорее. Некоторым франшизам переход дался легко. Оригинальная Super Mario Kart успела заработать грыжу, притворяясь трехмерной, так что ее апгрейд напрашивался сам собой. ней асфальт», — гласил слоган. Для серии «Донки Конг» и игры «Донки Конг 64» новый формат оказался еще логичнее. Больше никакой пререндерной графики. Свежий спортивный тайтл «Марио Golf. Игру разработала студия Camelot Software Planning, которую Nintendo смогла переманить у Sega, удачно совместил удовольствие от мини-гольфа и тонкости настоящего гольфа. Миемото, используя свой опыт в Super Mario 64, распланировал настоящие 3D-продолжения для многих знаковых игр Nintendo — Star Fox, F-Zero и Wave Race. Легче всего было придумывать названия — Достаточно просто добавить 64 в конце. Создал он и один оригинальный тайтл — 1080 градусов сноубординг. На год опередивший поворотную игру в жанре спортивного симулятора — Тони Хоук про скейтер, а заодно и ее фирменный трюк — вращение на 700 градусов. И раз Миемото взялся за создание новых игр, то почему бы ему не сделать и новую игру во франшизе «Марио»? В «Зельда» можно встретить одного ленивого фермера по имени Талон, который довольно мило отсылает к облику водопроводчика, но это не считается. «Марио Пати» — игра, в которой Марио и его друзья соревнуются в настолках. Получился фантасмагоричный калейдоскоп мини-игр, в каждой из которых определялось, кто будет ходить первым в следующем раунде и так далее. И как настолка она была отличной, Но игра в одиночном режиме против компьютера не приносила совершенно никакого удовольствия. В N64 было 4 порта под контроллеры, и разнообразие мини-игр сделало Mario Пати идеальным вариантом для семей, братьев, сестер и всех тех, кто не мог позволить себе тратить по 6 часов в день на спасение Хайрула или сбор сотен монеток. Еще одна новая франшиза Mario Super Smash Bros послужило ретроспективой величайших хитов. Это был невероятно простой файтинг. Любой новичок мог победить, просто бешено клацая по кнопкам. А такое в мире файтингов не прощают. Но зато здесь, как на подбор, собрались все персонажи из Марио Карт Пати. Можно выбрать не только Марио, но и Кирби, Линка, Самус из Метроид или Фокса из Star Fox. Еще больше бойцов открывается со временем. Например, «Капитан Фалькон из «Авзиро», «Несс» из Earth Bound и «Луиджи». Вся музыка и задники отсылают к играм Nintendo, а усилители падают с неба, как бутылки Кока-Колы в фильме «Наверное, боги сошли с ума». Вы когда-нибудь видели в руках Марио меч? А пистолет у Йоши? В общем, игра обращалась с каноном Nintendo как мюзикл «Злая» с волшебником страны Оз с долей нахальства и непочтительности. Обе игры разработала H.A.L. Hall Laboratories, студия-партнер Nintendo, которая ранее занималась сериями адвенчерсов Лоло и Кирби, а также портом SimCity. В этот порт Хол добавила одну шутку. Симы воздвигают статую Марио, когда в городе полмиллиона жителей. Один из ведущих разработчиков компании Сатору Ивата писал код для самых ранних игр NES и подрабатывал в Холл, когда еще учился в колледже. Холл поручили разработать для N64 версию одного недавнего хита на Game Boy в котором игроки коллекционировали милых маленьких монстров и организовывали между ними сражения, больше похожие на игры. Хит назывался Pocket Monsters или Pokémon. Pokémon разрабатывалась годами и после выхода приобрела репутацию чистой японской игры. Ролевое приключение с минималистичной графикой, битвами, после которых проигравший не умирает, а падает в обморок, и навязчивой идеей собрать все 150 созданий, прячущихся в лесу. Разработчик игры Сатоси Тадзири в детстве собирал жуков и проводил дни напролет, изучая их особенности и способности. Геймдизайну он учился у самого доктора Миямото и обманчивую простоту игры почерпнул у него же. Поскольку идея заключалась в том, чтобы играть против друга с помощью соединительного кабеля Game Boy, картриджи вышли в двух разных цветах, красным и синим. В Pokémon Red главным персонажем выступал Сатоси, в Америке его переименовали Вэша Кетчума, а в Pokémon Blue Сигеру, в Америке Гэри Оук. В остальном они практически идентичны. Игра выстрелила так, как никто в Японии не мог и представить. Она сумела ухватить то самое удовольствие от коллекционирования, мотивировав игрока именно им, а не какими-нибудь благородными обоснованиями. Когда по «Покемон» создали карточную игру, то слоган «Поймай их всех» все понимали как «Купи их всех». Фокус-тесты показали, что детям было плевать на Эши или Гэри, Они сами хотели стать тренерами, и игра давала им такую возможность. На ее основе, в свою очередь, создали крайне популярный аниме-сериал. Впервые американцы услышали о «Покемон» в 1997 году из новостей. Один из эпизодов мультфильма спровоцировал у нескольких сотен детей в Японии приступ эпилепсии. В США игра появилась всего за пару недель до запуска Game Boy Color в старом черно-белом исполнении. Очевидно, Nintendo сама не ожидала, что проект многократно затмит по популярности Earthbound и Mario Piccross, которые окажутся провальными. Один минору Аракава верил в потенциал кроссовера, который возможен исключительно с комплексным геймплеем и минималистичной графикой. Nintendo могла спать спокойно. Популярность двух игр «Покемон» побила все рекорды, обеспечив Game Boy лидерство на многие годы вперед. Затем последовали порты на другие консоли. Начиная с «Покемон Stadium на N64, в одной из этих игр спрятана камео «Марио», визитная карточка «Холл», еще и Вата спрятал водопроводчика и его друзей в толпе зрителей в «Кирби Суперстар». Оригинальная простота графики только привлекала игроков, вынуждая их фокусироваться на стратегии. Покемон стал новыми шахматами. Огненный покемон Чармандер с легкостью побеждает ледяного покемона, но он не может тягаться с другими огненными и водными монстрами. У каждого покемона есть свой тип, который хорошо работает против одних, но беспомощен против других. Как вы расставите стек из шести покемонов? в каком порядке пустите их на поле боя, в какой момент уберете отработавших монстров, вот про что была игра. О неиссякаемой фантазии разработчиков на необычные имена, имя Чармандер, образовано от слов Чаркол, Уголь и Саламандер, Саламандра, завидовала бы сама Джоан Роулинг. «Покемон» стала второй по популярности франшизой в мире, ее купили 200 миллионов человек, в основном школьники. По слухам, завистливый Миемото, который шутил о том, что фанаты скидываются ему мелочью, потому что Nintendo не платит роялти, как-то сказал, что покемон будет продаваться только до тех пор, пока не выйдет новая часть Марио. Все игры про карманных монстров продавались отлично, кроме Хейю hey Пикачу, где игроки с помощью микрофона могли приказывать покемону поднять морковку или выполнить какую-нибудь другую скучную команду. Покемоны даже появились в Суперсмешбразерс. Они стали еще парой гвоздей в крышку гроба идеи о том, что Nintendo может заниматься чем-то большим, чем просто развлечениями. Марио казалось преступлением и наказанием по сравнению с Покемон, которое чертовски привлекало детскую аудиторию, но гораздо меньше подростков. Ради бога, Nintendo выпустила специальное издание N64 с приклеенным к нему пластиковым Пикачу. Кто-нибудь вообще мог относиться к устройству с мультяшным хомяком или мышью, кто он там, как к компьютеру? Слухи о 64 DD муссировались много лет подряд, прямо как в свое время слухи о Ian 64 после релиза SNES. В обоих случаях компания лукаво пыталась удержать игры и разработчиков от ухода на другие консоли. Но это не сработало. После пяти лет разговоров в декабре 1999 года Nintendo совершенно незаметно выпустила 64DD на японском рынке. Расширение распространялось исключительно через дочернюю компанию, которая занималась почтовыми заказами. Работа онлайн-сервиса прекратилась через два года, потому что пользователей было слишком мало. Самым большим успехом на 64DD — Если это слово здесь вообще применимо, стал сиквел Mario Paint, Mario Artist. Первый тайтл в серии Paint Studio представлял собой переработанный инструментарий для рисования и создания штампов, а Mario для обложки надел берет. Затем последовала Talent Studio, которая давала художникам возможность наложить двухмерное лицо на 3D тело и анимировать все это в стиле Южного парка. Потом была Polygon Studio, которая позволяла поэкспериментировать в трехмерном пространстве. Наконец, Communication Kit предлагала пользователям делиться своими творениями с микроскопической фанбазой 64DD. Если бы Mario Artist не закрыли, то серия непременно дошла бы и до Game Maker, Graphical Message Maker, Sound Maker и Video Jockey Maker. Из десятков обсуждаемых и наполовину разработанных игр до релиза добрались лишь девять. Самые известные из них — это SimCity 64. Многие другие, например, продолжение Earthbound, Kirby, платформер Banjo-Kazooie и две новые части Zelda, были переработаны в обычные игры N64. Одну игру так и вовсе не звели до издания на портативках. Большая часть так и не увидела релиз — Еще один знак сторонним разработчикам, что от Nintendo со своими оригинальными проектами лучше держаться подальше. Немногие руководители нашли бы в себе смелость продвигать что-то наподобие 64DD после провалов Settle View и модема для NES. Неврозы Хироси и Маути вели компанию на протяжении десятилетий, порой приводя к странным решениям, но почти всегда к верным. Вероятно, Nintendo на пару десятилетий опережала события, но она обладала каменным терпением. Может, Ямаути на самом деле был каменным покемоном?